25 августа С утра я решил побриться, но когда подошел к зеркалу, сразу же заметил, будто в лице что-то изменилось. В глазах появился какой-то лихорадочный блеск, а под ним зеленоватого цвета круги. И нос словно стал немного длиннее. Неужели я превращаюсь в изгоя? Нет, наверное, это от нервов, да еще из-за отсутствия свежего воздуха. В последнее время я вообще никуда не выхожу. Но если бы кто-нибудь знал, как мне одиноко в этих липких сиреневых сумерках. Завтра надо обязательно сходить прогуляться, а сегодня не пойду, вдруг она появится, а я пропущу этот момент. Всякое